Глава 20. «Приступим!» — громко объявил усач. Он даже не стал изображать активную деятельность, а сразу шагнул к вешалке, снял с нее мой плащ и вывернул карманы. Очкарик и мадам Беркли уставились на него и даже перестали дышать. Я же остался пребывать в непринужденной позе. Триумфальная улыбка на лице усача сменилась глубокой задумчивостью. Он тщательно обшарил мой плащ, прощупав каждый квадратный сантиметр подкладки, вывернул карманы наизнанку и даже потряс ими. «Видите? Ничего нет. Никаких денег», — сказал я. Усач окинул мадам Беркли гневным взором. Та машинально подняла худые плечи и опустила подбородок. «Может, на пол выпало?» — предположила она. УСБшники упали на колени и принялись дотошно исследовать пол. Само собой, ничего не найдя, они разом поднялись — На брюках каждого остались следы грязи. «Мадам Беркли, давно хотел поставить вам на вид. У меня в номере ужасно убирают. Вот, посмотрите!» — указал я и постоялого двора на штаны двух незваных гостей. «Форменное безобразие! Еще немного, и тут будет как в хлеву, а я ни корова и ни свинья. Привык к человеческим условиям жизни». Мэгги невольно хихикнула. Мадам Беркли метнула в ее сторону тяжелый взгляд, и проститутка тут же замолчала. «Мистер Ластрейт, мы вынуждены обыскать вас», — решился очкарик. Список моих претензий к сэру Арнольду Снайпсу только что увеличился. «Не вздумайте сопротивляться, мы применим силу». Очкарик выразительно сжал кулаки и задвигал массивной челюстью. «Хорошо, сдаюсь». «Обыщи его, Боб», — велел очкарик. Усачки внул, и шагнул ко мне. «Опустите руки по швам, мистер, и не делайте движений, пока я не разрешу», — сказал он. «Слушаюсь и повинуюсь. Надеюсь, ты будешь обращаться со мной так же ласково, как со своим другом в очках», — усмехнулся я. «Он над нами издевается!» — гневно бросил усач. «Это провокация. Не поддавайся на нее и спокойно выполняй свою работу», — успокоил его очкарик. «А может, все-таки дать ему затрещину, чтобы он не воображал о себе слишком много?» «Вот найдем деньги и делай с ним, что хочешь. Даже если Лестрейт потом будет жаловаться во все инстанции, никто ему не поверит», — хохотнул очкастый. Обыскали меня вполне профессионально. Сразу было видно, что Бобу это не в диковинку. «Теперь поднимите руки, расставьте ноги, нагнитесь». «Здесь же дамы. Понимаю, вам плевать на меня, но подумайте про их достоинство. «Дамы пусть смотрят». «Вряд ли они увидят что-то новое для себя», — засмеялся Боб. Я покорно выполнил все его указания. «Пусто! Он чист!» — разочарованно вздохнул усач. «Придется перевернуть вверх дном его комнату. Наверное, деньги и впрямь упали на пол. Он нашел их и перепрятал», — предположил его напарник. Они ретиво взялись за дело, методично заглянув в каждый закуток. Будь их воля, парочка дебилов непременно бы снесла все стены и выломала все доски пола в номере, но и без того масштаб разрушений, которому они подвергли мой временный приют, чуть не вызвал у мадам Беркли сердечный приступ. По сторонам летело постельное белье, моя одежда, кровать не раз сдвигали с места, будто у меня было возможность сделать под ней какой-то тайник». Примерно через час мои мучители выбились из силы и устало опустились на то, что после погрома уже было невозможно назвать мебелью. — Ничего! — разочарованно протянул усач. — Деньги пропали! — кивнул очкарик. Вместе они посмотрели на меня с таким жалобным видом, словно надеялись, что я войду в их положение и в порыве раскаяния сам покажу, куда спрятал красный конверт. «И также добровольно позволю упаковать себя в кандалы и уехать на каторгу». Я ответил им холодной улыбкой. «Я же вас предупреждал, господа. У меня нет этих денег, и взяток я не беру». Ластрейд, верните шестьдесят фунтов. Это казенные деньги. Мы должны за них отчитаться перед начальством», — со взглядом олененка Бэмби сказал усач. «Если мы их не вернем, нас выгонят со службы», — добавил очкарик. «Господа, я бы с радостью одолжил вам шестьдесят фунтов, но у меня даже близко нет такой суммы», — развел руками я. «Наверное, вам придется взять кредит в банке. У вас ведь наверняка хорошая банковская репутация». «Лэстрейт, я тебя загрызу», — вскочил усач, но очкарик успел схватить его за руку и усадить обратно. Две проститутки, приглашенные в качестве понятых, наблюдали за происходящим, как за бродвейским шоу. — Вот что, господа, вы здесь по заявлению мадам Беркли, — заговорил я. Услышав свое имя, хозяйка заведения замерла. — Да? И что это меняет? — удивился очкарик. — Она должна была передать мне деньги, которые вы потом у меня нашли бы, — стал развивать свою мысль дальше я. — Но... «Денег у меня не оказалось. Как думаете, где они?» Очкарик и Усач переглянулись. «Мадам Беркли...» «Я сделала, как вы сказали. Дала Лестреду взятку. Красный конверт с фунтами. Он отказался. Тогда я сунула конверт ему в этот треклятый плащ», — завопила женщина. «И я не знаю, почему вы их не нашли». «Из комнаты я не выходил, окно было заперто, в этом легко убедиться», — спокойно произнес я. «Видите, на раме следы копоти и пыли. Мадам Беркли, это опять шпилька в ваш адрес», — женщина фыркнула. «А мы разнесли номер в пух и прах, но денег не нашли», — зло заскрипел очкарик. «Мадам Беркли, где они?» «У меня их нет!» — в отчаянии завопила она, не забывая одарять меня взглядами, полными ненависти и страха. «Подумайте хорошенько! Эти деньги принадлежат Королевской инспекции полиции!» «Не надо мне угрожать! Я прекрасно помню, где оставила конверт! У меня нет ваших денег!» — сопротивлялась мадам Беркли. В душе она явно уже начинала подозревать нехорошее. «Вы не оставили нам выбора!» «Придется обыскать вашу комнату!» — решился усач. Он повернулся ко мне. «Приношу свои извинения, мистер Ластрайт!» «Право слово, это излишне!» — добродушно усмехнулся я. «Вы лишь делали вашу работу. Наверное, это я перегнул палку со своими неуместными издевками и потому тоже обязан перед вами повиниться. Простите меня, дорогой Боб!» Я сделал вид, будто сердечно обнимаю его. Усач смутился. «Ох!» «Мистер Ластрайт, вы настоящий джентльмен! Чувствую себя перед вами неудобно!» «Никаких неудобств! Пройдемте же и проверим жилище, мадам! Сдается мне, нас ждет немало сюрпризов!» Сказал я и подмигнул мадам Беркли. Прихватив с собой пару проституток, мы вышли из моего номера и направились к апартаментам хозяйки. Она распахнула перед нами двери. «Ищите!» Мы проскользнули внутрь. В отличие от меня и других съемщиков, ее жилище состояло из двух комнат, пусть даже небольших. Одна служила гостиной, вторая — спальней. Здесь было теплее и светлее, чем у меня, на себе мадам Беркли не экономила. На полу в гостиной лежал турецкий ковер, вдоль стены стояли высокие шкафы, а почти всю площадь занимал мягкий диван с резными подлокотниками и обивкой с узорами. На диване лежали подушки и скомканный плед. Чувствовалось, что мадам Беркли проводит на нем немало времени. Еще тут был комод с толстыми стенками. «Приступим, джентльмены!» — потер руки очкарик. «Ластрейд, вы ведь нам поможете?» «Я полицейский», — скромно ответил я. «Мой долг — помогать товарищам». «Тогда берите на себя правую сторону гостиной. Мы займемся левой, после нее переберемся в спальню», — распределил зоны ответственности очкарик. Я дал парням из королевской инспекции повозиться, прежде чем отодвинул комод в сторону. Сначала он категорически не желал трогаться с места, потом сдался моему напору и с жалобным скрипом переехал. Под ним на грязном полу я нашел заветный конверт, который почти все время обыска у меня провалялся в карманах плаща бедолаги Боба, пока я молился, чтобы ему не вздумалось сунуть туда руки. — Не его ищем? — спросил я, разгибаясь. Оба служащих инспекции аж подпрыгнули. «Где — Где? — завопил очкарик. — Да вот же. «На полу?» — указал я. Боб поднял конверт с трепетом, будто младенца открыл его и облегченно выдохнул. «Это он! Деньги на месте!» «Лестрейт!» — вдруг завизжала мадам Беркли и бросилась на меня с кулаками. «Это ты все подстроил, сволочь! Будь ты проклят!» Она дубасила мою грудь, а я стоял перед ней, словно каменное изваяние, спокойно и неподвижно. «Успокойтесь, мадам!» Боб опомнился первым и схватил женщину. «Вы нас обманули! Решили присвоить казенные деньги!» «Это не я! Это он подкинул мне конверт!» заорала мадам Беркли и попыталась вырваться из железных объятий усача, но у нее не получилось. Боб тряхнул ее так, что голова женщины едва не оторвалась от тела. «Перестаньте! Я приказываю вам прекратить!» потребовал он. «Вы что, не понимаете? Это все он! Лестрейд провел вас вокруг пальца, как маленьких детей!» — простонала хозяйка. Усач посмотрел на меня, а я покрутил у виска пальцем. Он, понимающе кивнул. «Кража казенных денег — серьезное преступление, и вы за это ответите перед судом. Боюсь, вам придется поехать с нами!» — мрачно заявил очкарик. Мадам Беркли опустила плечи, жалость с ненавистью глянула на меня. «Лестрейд, вы...» «Вы...» — я усмехнулся. «Как видите, крыльев за спиной у меня точно нет». Усач и Очкарик удивленно смотрели по очереди то на меня, то на арестованную. Я продолжил. «Но я согласен с коллегой из Королевской инспекции полиции. За проступки нужно отвечать. Подумайте об этом, когда будете отбывать срок». Она опустила голову. «Прощайте, мадам Беркли. Надеюсь, больше мы с вами не встретимся». «Мадам, вам есть на кого оставить ваше заведение?» Обратился к ней очкарик. «Да», — вздохнула женщина и посмотрела на Мэгги. «Мэгги, сестренка, позаботься, чтобы все осталось по-прежнему», — проститутка кивнула. «Сестренка», — удивился я, — «я потом вам все расскажу», — ответила Мэгги. Она пришла ко мне в комнату, когда мадам Беркли увезли. «Сестра дала мне кое-какие распоряжения насчет вас». «Мне надо выметаться отсюда прямо сейчас», — «Нет. Она сказала, что своих денег назад вы не получите, но можете пожить у нас еще две недели бесплатно. И только потом вы метаетесь на все четыре стороны!» «Я подумаю», — сказал я. «Так вы действительно сестры?» «Да. Она старшая. Всегда опекала меня, помогала с клиентами». «Высокие отношения», — вздохнул я. «Такова жизнь, мистер Лестрейд. Я ведь видела, что это вы подложили под комод конверт с деньгами». «Да». «А почему не сказала? Тем двоим?» «Моя сестра пыталась вас подставить. Это грех». «Это очень большой грех». «Я знаю. Но мое молчание тоже чего-то достоит». «Чего ты хочешь, Мэг?» – удивился я. «Эту ночь вы проведете со мной в одной постели, а потом, даже когда найдете себе местечко получше, все равно будете приходить сюда, и я буду рассказывать вам все, что узнаю сама, или от других девочек». Я было открыл рот, чтобы возразить, но она приложила к моим губам палец. «Мистер Лестрейд, это не обсуждается».